Глава 16, часть 8. Краткий итог. Под Сталинградом были решены две задачи. Первая. Остановить бегущие советские войска и создать новый фронт. Эта задача была решена в июле и августе 1942 -го года без участия Жукова. Вторая задача. Прорвать фронт противника и окружить его войска в районе Сталинграда. Эта задача решалась 19-23 ноября 1942 -го года и тоже без участия Жукова. Во время выполнения и первой, и второй задач Жуков штурмовал Сычевку. Мне возражают. Допустим, Сталинградская стратегическая наступательная операция проводилась без Жукова. Но ведь это и не важно, кто осуществлял. Главное, кто идею подал. Хорошо. Вспомним, кто подал идею. Его должность летом 42 -го года. Старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба. Звание полковник, впоследствии генерал-лейтенант. Фамилия Потапов. То, что план Сталинской стратегической наступательной операции родился в главном оперативном управлении генерального штаба, и что автором плана был полковник Потапов, известно всем и давно. Из этого никто не делал секрета. После официального крушения коммунистической власти в главном оперативном управлении генерального штаба наконец нашли карту с планом операции на карте подписи Потапова и Василевского. Дата – 30 июля 1942 года. План был разработан задолго до появления Жукова в Москве. 30 июля Потапов не просто подал идею, он уже завершил разработку плана. В это время Жуков в который раз орвался к Сычевке и о Сталинграде еще не помышлял. План полковника Потапова был доложен начальнику генерального штаба Василевскому. Василевский доложил план Сталину. После этого Сталин вызвал Жукова в Москву и назначил своим заместителем и отправил в район Сталинграда. Жуков вернулся 12 сентября и якобы предложил другое решение. Но именно это решение было разработано в генеральном штабе за полтора месяца до Жуковского озарения. Давно доложено Сталину, и Сталин с Васильевским уже давно вели интенсивную подготовительную работу по его осуществлению. Просто в этот день... 12 сентября 1942 года Василевский по приказу Сталина посвятил Жукова в тайну.